— А что, нельзя послать армию, что ли? — Будет он тебе с армией воевать. Мистер пробовали. Смылся, поменял место жительства и еще пару налетов устроил, чтобы неповадно было. А с героями ему биться вроде как положено. Тем более, я смотрю, он их убивает играючи. Кроме Эльмара и Этель, живым никто не вернулся. В дверь постучали, и вежливый голос дворецкого торжественно вопросил.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 Да ну её в задницу, эту мою девственность. Она меня сама уже достала. Пошли лучше. Что здесь происходит? С порога рявкнул полковник ссор, вырываясь помещения. Что за бардак? Прекратить! Бардак немедленно прекратился. Все инстинктивно встали смирно. Только Саета осталось сидеть на полу, продолжая тихо ругаться, а Кантер почти ползком добрался до стула и сел, скорчившись пополам. Я говорил, Саэту руками не трогать! Грозно повел глазами полковник. Чего вы в нее вцепились?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 — вспомнил Фортонато. И Саэта отказалась пройтись с ним под руку. «Так, слово за слово. Все мужики скоты, все бабы суки. А ты такой, а ты сякая». «Из-за такой ерунды? Вы что, совсем сдурели? Саэта, что за капризы? Я понимаю, что тебе это может быть неприятно, но это работа. Если надо, значит надо. Через «не могу». «Кантор, а тебе не стыдно? Ты же здоровый мужик. Как ты мог ударить женщину?» «За такие вещи я бью всех, невзирая на пол и возраст!» Зло бросил Кантор и с трудом разогнулся. «Проклятие! Как же это я так раскрылся?» «Так тебе и надо, чтобы не кидался на женщин с кулаками!» Назидательно сказал полковник. А потом повернулся к Сайте. «А ты думаешь, что говоришь, а то в следующий раз он не раскроется, и получишь, как он сам выражается, по полной программе». «Посмотрим!» Зло прищурилась Саэта. «Посмотришь? Ты что думаешь?» Продолжал полковник. «Что ты сможешь потягаться с Кантором на равных? Девочка, у тебя мания величия. Тебе один раз случайно повезло, и ты уже возомнила о себе не есть что. Кантор не только лучший стрелок во всех зеленых горах. В обычной рукопашной с ним тоже мало кто потягается». «Как вы меня напугали!» Издевательски отозвалась упрямая девица. «Пустите!»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 «А вторая самая ходячая сплетня о тебе, правда?» «Нет. И третья тоже. А к женщинам я так отношусь, потому что меня однажды очень крупные подло кинули. С тех пор меня от них отвернуло, как поколдовал кто». «И все?» Сайта наконец повернулась лицом к собеседнику и уставилась на него с откровенным изумлением. «То есть причина всему обыкновенная неверная женщина? Ты подвинулся рассудком просто из ревности?»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 «Через горы пойдем?» «Да, так безопаснее. На наших границах паспортный контроль строгий. Липовые эксивы могут выкупить на раз. А уже через другие границы можно ехать легально». «Кантор!» Вдруг вспомнила Асаэта. «Постой-ка! Если все сплетни о тебе неправда, и ты нормальный здоровый мужчина, как все, почему тебя тогда назначили на это задание?» Кантор вздохнул и сполз со стула.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 но в глазах у него мелькнуло что-то теплое. Сайта напряженно кивнула. Ей было жутко видеть, как улыбается человек, идущий, наверное, смерть. Или даже хуже. Наверное, безумие.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 Итак, континент, на котором мы находимся, примерно соответствует Евразии в твоем мире. Примерно потому, что он не очень похож на нее очертаниями. Вот, можешь посмотреть этот так называемый атлас мира. Ну, сама понимаешь, какой это атлас мира, когда на нем западного полушария вовсе нет. И никакой хрен не знает, есть ли тут вообще Америка или нет. Не открыли еще. Видишь ли, пересечь океан, пока никому не удавалось, в нем такое водятся.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 одно из самых старых королевств в мире, можно сказать, колыбель цивилизации. Кстати, артанский язык считается международным языком дипломатии и политики, и его знают многие иностранцы. Вот тут, к югу, у Мистралия, там сейчас такой бардак, что ну его нафиг. А что там? Уточнила Ольга, пытаясь не пялиться на симпатичного шута и сосредоточиться на географии, а не думать о его непонятного цвета глазах.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 заинтересовалась Ольга, типа гладкоствольных рожей или тех пистолетов, что сдуло заряжаются, как у мушкетеров. Рожей пока не наблюдалось, а пистолеты вполне цивильные, типа кольтов, ну, как у ковбоев, с барабанами. — Тогда это не пистолеты, а револьверы, — поправила Ольга. — А в чем разница? — удивленно захлопал глазами ее учитель.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 Фигах знает, какие они. Но обычно у нас оседают всякие изгои и отчепенцы, которые рассорились со своими или которые за нарушение каких-нибудь законов выперли пинками из родного драконьего общества. Сама собой, раз они дома вели себя, как засранцы, то тут не становятся лучше и начинают всячески гадить близлежащим поселенцам. Бывает, как наш терроризирует все королевство и вымогают дань. А бывает попроще. Либо хулиганят по мелочи,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 такое, чтобы с ней можно было выйти на улицу и ходить, не опасаясь, что за нами увяжется толпа зевак. Едва он ушел, Азель добросовестно взялась за дело. Любимые Ольгины джинсы были забракованы сразу. Ее единственное платье признано вопиюще-безнравственным, а юбка неподобающе короткой. После чего Азель распахнула перед ней собственный гардероб.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 Продолжал Жак, внимательно оглядев ее с ног до головы. «Не пойдешь же ты в тапочках по городу? Тем более в этих». «Нет, можно, конечно, если хочешь, чтобы над тобой весь город смеялся. Но лучше не надо. Да и холодно как-то». «Но у меня ботинки!» Растерялась Ольга, представив себе, как она будет смотреться в этом платье и своих любимых ботах. Она и так выглядела полным чучелом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 И что теперь сказать? Что она не расстояна, а ему показалось? К счастью, Жак не стал настаивать на ответе, поскольку его внимание отвлекала незнакомая Ольге дама, которая, проходя мимо с ним поздоровалась и остановилась перекинуться парой слов. Правда, при этом она смелила Ольгу таким взглядом, что та готова была сквозь землю провалиться. Нет, ну за что ей такое наказание? Обязательно, когда она идет с парнем, который ей нравится.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 А его величество пусть не отвлекают от государственных дел подобными вздорными претензиями. Делать его величеству более нечего, как жениться на всяких сомнительных особах, которые дают в раздевалках и изменяют его Величество с его же шутом». «Ай, молодца!» – восхитился Жак. Но ну, не прелесть ли наш король?» И все это, разумеется, спокойно, не повышая голоса и с едва уловимой усмешкой. «Правда, жаль, что я не видел».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 «А что, так заметно?» «Кому как, мне заметно. Да ничего, не переживай. Копишь себе нормальное по размеру и будет сидеть как надо. А в это надо было чего-нибудь здесь вот подложить и поддеть нижнюю юбку подлиннее. Тогда не так бы бросалась в глаза. Неужели никто не посоветовал?» «Никого, кроме меня, поблизости не оказалось», — объяснил Жак. «А я как-то и не заметил».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 Тут же внес конструктивное предложение королевский шут. Поскольку, как Ольга уже знала, сегодня он собирался отдыхать, а на завтра забил стрелку с красавицей Эльвирой, у которой платье. платья эх, эх, эх, намного шикарнее. «Нет, ты видала нахала?» – разхохоталась Диана. «У него дамы по дням расписаны. Послезавтра не смогу. Я тут себе такого натурщика оторвала. Не отменять же из-за тебя сеанс. Ничего передумает. Давай в субботу».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 В общем, король так велел. «Какой он молодец и как правильно велел!» «О!» – вдруг радостно воскликнула Диана. «Я угадала. Это платье Азиль. Старое, потому что сейчас у нее платье еще шикарнее, чем у Эльвиры». «Умница!» – вздохнул Жак, отечески похлопав ее по плечу. «Возьми с полки пирожок. Ладно, до субботы. Пока!»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 Но на тот момент ему было только семь, а то и 6. Вон напротив, есть аналогичный портрет его батюшки с семейством. Так там уже есть наш принц Бастарт. Ольга обернулась и действительно тут же обнаружила изображение юного Эльмара, еще совсем сопливого и не успевшего обрасти мышцами до такой степени, как сейчас. Вот он, собственной персоной, продолжил свои комментарии Жак. Молодой и неиспорченный, а это его братья.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 с названием которого Жак не смог толком выговорить. Затем древнюю легенду о том, как королевской семье достался их фамильный меч Дальлегар, который, по идее, должен был лежать на бархатной подушечке под стеклом с соответствующей табличкой, но почему-то на месте отсутствовал. Легенды возложения изложении Жака поразительно смахивали на анекдоты. Королевский шут излагал классические тексты с откровенным стебом и кучей всяческой отсебятины,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 Об этом написано 28 баллад. И на все 28 Эльмар плюется, ругается и говорит, что господа Барды ни хрена не понимают в таких вещах, как потасовки с троллями, наивно полагая, что главным фактором в этом деле явилась богатырская сила его височества. И еще за то, что, по его словам, Бард бессовестно грешат излишним романтизмом и художественными преувлечениями. Будь его воля, он бы их заставил для начала понюхать этого тролля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 Следующий зал посвящен всяким магическим прибамбасам, так что тебе будет интереснее. Заодно расскажу несколько общеизвестных легенд, не знать которые так же непростительно, как у вас не знать Библию. Вот это, к примеру, главная реликвия нашего музея – подлинный посох легендарного волшебника Вильмира, который лет 300 назад спас мир от злобного некроманта Скорона. Шедевр над витриной как раз изображает битву Вильмира и Скорона – В меру разумения художника, конечно. Но поскольку автор картины «Маэстро Хакс» был соратником Вельмира и, следовательно, очевидцем событий, то это полотно считается наиболее достоверным. «А они тоже были герои?» уточнила Ольга, рассматривая молодого мага, весьма симпатичного, однако не выдающегося ни размерами, ни геройским видом. В общем, не Элмар, прямо скажем. Я имею в виду профессиональные герои, как Элвар с товарищами. Ну да, самые знаменитые герои в истории. В основном, конечно, из-за этого эпохального события. Причем ребята были совершенно не классические. Воины у них были. ягинская принцесса Кассандра. Вот она на переднем плане валяется с копьем. Она тогда погибла. И ландрийский гном этот самый Хакс, который помимо рисования еще прилично метал топоры